Глава двадцать пятая «Да, вы... вы...» Я не сразу нашлась, что ответить, так как сама сообразила, что он абсолютно прав. «Зачем рванула сюда? Хотя понимала, что мне нечего противопоставить двум сильным парням, тем более азартно увлеченным своей проделкой. Ни Акселю, замершему в центре концентрационного круга, ни Фурту, чье имя, я кажется, теперь запомню навсегда, так грозно оно прозвучало из уст преподавателя». «Даже вырваться из крепкой хватки Кая я бы не смогла, не приди мне на помощь, Марк!» Роутек хмыкнул и одним совершенно невероятным движением подхватил меня на руки, а затем аккуратно поднялся на ноги. «Вижу, что осознала!» «Что вы!» Я дернулась, пытаясь вырваться, и тут же чуть не сверзилась на пол. «Прекратите! Поставьте меня на место!» «Не дергайся, Марс!» Роутек сделал пару шагов, чуть припадая на одну ногу, а я замерла, уцепившись за его шею, и боясь, что он может просто не удержать меня, и тогда мы рухнем на пол оба. Вот и умница. Однако Роутек и не думал ронять меня. Осторожно приблизившись к преподавательскому столу, он медленно опустил меня на него. Склонившись надо мной, крепко взял за руку и, задрав рукав, осмотрел ее. Затем требовательным жестом потянулся ко второй — Я, молча, немного напуганная той серьезностью, с какой он все это проделывал, закатала второй рукав и, с удивлением, рассматривая красные отметины на ней, показала Роутеку. Мужчина закусил губу, нахмурился еще сильнее и осмотрел ее не менее внимательно. «Где еще?» — спросил он очень тихо. «Что?» Я, кажется, еле дышала от смущения и напряжения. «Болит еще что-то?» «Есть подобные следы?» «Как давно они у тебя?» Спокойно и даже как-то деловито произнес Роутек. «Кажется, тут еще...» Наконец выдохнуло, указав на скулу, которую обожгло пару раз, но не вдаваясь в подробности. Ксандр Роутек ухватил меня за подбородок, повернул лицо к свету и склонился ниже, разглядывая. А я зажмурилась, осознав, насколько близко он находится, и, кажется, даже покраснело от смущения. Роутек приблизился еще немного, Я даже ощутила его дыхание, коснувшееся щеки. К моему немалому удивлению, от него исходил очень приятный, чуть терпкий аромат какой-то туалетной воды. Не такой тяжелый, коим пользовался Маркус, и не такой сладкий, как у Рика. И я сглотнула очень громко, так как ком, застрявший в горле, никак не проталкивался, а он резко отшатнулся от меня, шагнув в сторону, развернулся в полоборота и недовольно произнес — «Ничего серьезного у тебя нет. Купишь в аптеке мазь от ушибов, и через пару дней от пятен не останется и следа. Колени тоже не забудь обработать. Только, Марс, советую не распространяться о том, что тут произошло. Баку, судя по всему, ничего не будет, а вот тебя сочтут нытиком и стукачом Все, Марс, иди». После этого он вообще отвернулся, игнорируя мое присутствие в аудитории, и, и подошел к вмонтированному в аудитории кругу. «Да с чего вы вообще решили, что я собираюсь кому-то докладывать?» Закусив губу от досады за столь странные и обидное отношение ко мне преподавателя, осторожно слезла со стола, на который он же меня и усадил, и чуть прихрамывая направилась к рядам ученических парт, где остались мои вещи и сумка Марека. Подхватив их, также медленно спустилась обратно и направилась к выходу. Я даже перестала удивляться переменам в его настроении и обращать внимание на постоянные переходы с «ты» на «вы». Но из-за того, что он каждый раз отчитывал меня, было ужасно обидно. Ведь это не я запустила симулятор, не я устроила драку с другим учеником, не я, в конце концов, была виновата в той аварии, из-за которой опоздала на нашу первую встречу. Я замерла у выхода из аудитории, в очередной раз тихо чертыхнувшись, и это называется «тихо сижу и не высовываюсь». «Нет, Кира, ты сама виновата в том, что постоянно лезешь вперед. Роутек прав. Ты во всех смыслах бросаешься грудью на симулятор, а это не принесет ничего хорошего». «Кира!» Послышалась за спиной, но я, словно очнувшись от сна, подскочила на месте и вылетела из аудитории, даже не обернувшись, когда в спину прилетела уже более обеспокоенная. «Кира, все в порядке!» Повернув за угол, погруженная в свои мысли, Пытаясь понять странного мужчину, столкнулась нос к носу с довольным Мареком. «Ты как? Лучше?» «Да», — выдохнула и протянула ему сумку с вещами. «Держи, я все собрала». «Спасибо». Парень улыбнулся, затем сладко зевнул и потянулся. «Ты к себе?» Он развернулся на сто восемьдесят градусов и направился к главной лестнице, у которой собрались другие ребята с нашего потока. Я последовала за ним. «Нет, сначала куплю мазь от ушибов». Я закинула на плечо сумку и поморщилась от неприятных ощущений. «Кстати, да». Он остановился и развернулся ко мне. «Где это ты так? Подралась, что ли?» «Вообще, следы довольно свежие, это я точно могу сказать. Только вот совсем не представляю, чтобы ты с кем-то подсапалась». подцапалась — ошарашенно вылупилась на него, не понимая, неужели он не заметил того, что делал Аксель. «А что, кстати, делал Аксель, и вообще, как он смог это сделать?» «Подожди, я сейчас. Ты иди, я позже тебя найду». Развернулась и поспешила обратно в аудиторию, намереваясь спросить Роутека, что же на самом деле произошло. Удивительно, что ранее мне это и в голову не пришло. Я восприняла как само собой разумеющееся, просто потому, что еще слишком много тонкостей этого мира не знала и не принимала в расчет. Уверена, были вещи, касающиеся материи, что казались естественными для местных, но не для меня. И единственный, к кому я могла обратиться, был именно Ксандр Роутек. Я нерешительно замерла посреди коридора. И еще тот момент, что Роутек попросил меня не распространяться о произошедшем. Почему? Уж точно он не переживал за Бака, да и за форта Он совершенно спокойно снял с каждого по несколько десятков баллов. А если это естественно, и Роутек именно поэтому не придал никакого значения произошедшему? Понимал, что делал Бак, но тогда почему этого не понял Марк? Черт, черт, черт! Я со злостью топнула ногой, не решаясь сделать новый шаг. Кира! Позвал меня Кром, стоявший на том же месте, где я его оставила. У тебя точно все в порядке? Точно! Я развернулась, снова подошла к парню, что встретил меня ухмылкой, и махнула рукой. «Пойдем отсюда».